Глава восьмая. До Симушира он добрался за полдень по местному времени, уговорив пилота грузового галеона доставить его на остров от метро Петропавловска-Камчатского. Чтобы поймать такси на Симушире, надо обладать терпением и временем, а поскольку ни того ни другого у Мальгина в запасе не было, он просто-напросто увел со стоянки у вокзала чей-то пенназ, на панели которого мигал красный транспарант занято. Не обращая внимания на удивленный окрик пассажиров Пенаса, стоявших неподалеку, Клим закрыл дверцу и взлетел, отключая автопилот. От одной мысли, что он сейчас увидит сытое, презрительно равнодушное лицо к Заранвале, с выражением превосходства в глазах, у Мальгина свело скулы. Однако он заставил себя думать только о Купаве и о том, что будет, если Шаламов найдет ее первым. Панорама Симушира легла под ним зелено-коричневым ковром, замыкаясь бухтой Броутона с одной стороны и седой далью океана с другой. Озеро Саншири располагалось в 7 километрах от вокзала орбитального лифта и станции местного воздушного транспорта на северной оконечности острова, заполняя боковой кратер древнего вулкана. Его крутые берега заросли низкорослыми соснами пиниями богульником, можжевельником и высокой по пояс травой. Сверху в этой зеленой кипени ничего заметить было нельзя. Но Мальгин уверенно повел пенас к восточному краю озера и не ошибся. Под шатром сосновых крон на берегу заросшего ерика он увидел две, все-таки две, палатки. Одну оранжевую, просторную, с компьютерным и хозяйственным обеспечением типа колыбель-комфорт, и вторую, серебристую, разворачивающийся автоматически за несколько секунд, типа спартанец. Рядом стоял синий шестиместный кутор. На скале, нависающей над обрывом озера, покрытой мхом и прогреваемой солнцем, лежала с книгой на матрасе купава. Рядом висела яркая детская колыбелька. К заранвали нигде видно не было. Мальгин посадил машину, некоторое время сидел, ни о чем не думая, просто глядел на женщину, одетую в такое же парео, что и Карой 2 дня назад. потом с усилием выбрался из кабины. Купава, отложив книгу, молча смотрела, как он приближается. — Привет. — Мальгин сел на замшелый валун, посмотрел на солнце, расстегнул рубашку. — А где этот красавец? — Марсель. — Клим! — удивленная и обрадована, словно только что узнала его, нараспев сказала Купава. — Как ты нас нашел? Ты один? — Один, — буркнул хирург. — Нашел по следу. Где Марсель? Занимается подводной охотой, он взял с собой лайтинг лодку, ружье, обещал вернуться к обеду. «И кто же из вас был инициатором этой идиллии?» «Марсель», — он сказал, что ты...» Купава запнулась. Мальгин остался спокойным, только внутри живота болезненно напрягся какой-то мускул. «Договаривай, не бойся, не укушу». Он сказал, мне надо держаться тебя подальше, потому что... Его предупреждал Дан. «Ты правду мне сказал?» Когда и что именно? Ну, что ты не бросил Дана специально?» Мальгинг покачал головой. «Помнишь? Я лишнего и в мыслях не позволю, когда живу от первого лица, но часто вырывается на волю второе «я» в обличье под лица Не узнаю тебя. Ты же всегда имела вкус и обладала чувством меры, по-моему, врожденным, и вдруг такой нонсенс. Неужели ты не видишь, что Марсель...» Клим хотел сказать «подонок», но удержался. «Лжет! Неужели ты так слепа?» Купава нахмурилась. «Я так и думала, что ты это скажешь. Марс правильно предупреждал. Ты же его совершенно не знаешь». «Да знаю!» — махнул рукой Мальгин. «Это ты не знаешь и не хочешь знать, отгородившись от мира стеной стереотипа. А он обыкновенный шантажист, который давно метит занять мое. То есть вместо Дана, а не видеть этого...» «Благосклонно принимать его ухаживание значит совсем...» Я поняла. Ее тон стал еще более холодным. «Если ты прилетел, чтобы сказать мне гадость...» «Да!» — твердо сказал Мальгин. «Именно поэтому я и прилетел. Больше всего меня поражает мысль, что ты веришь ему и не веришь мне, хотя я никогда не давал тебе повода обвинить меня во лжи или подлости. Но это твое дело. Веришь? Верь. Ты действительно изменилась и далеко не в лучшую сторону. Не обольщайся». Видимо, влияние этого супермена... в конце концов сказывается даже на такой самостоятельной личности как твой супруг если он тоже его не разглядел но известно что поддается чужому влиянию тот кто хочет поддаться а тебе это понятно очень хотелось бы убедиться в том что я железный мальгин человек да не такой уж идеал хотелось бы как-то подстраховать свое решение уйти от меня вот и появляется к заранваль рудский удобное оправдание своей прогрессирующей мальгин остановился так как женщина закрыла лицо ладонями. Говорил он без горечи, спокойно, и даже удивился этому. Неужели перегорел? Извини, что я излишний резок, но такого тебе больше никто не скажет, тем более твой Марсель. Я не в обиде, что заслужил, то заслужил, но друзей все таки надо выбирать, Пава. Ты как-то сказала, что я сильный и все вынесу. Да я сильный, хотя слабостей у меня хоть отбавляй. Вот тебя же я не смог удержать, а пришёл за тем, чтобы просить. появится Дан, позвони мне обязательно. Это больше нужно ему, чем мне. Позвони, обещаешь? Я здесь. Раздался сзади знакомый с хрипотцой голос. Хотелось бы знать, зачем я тебе опять понадобился. Купава отняла ладони от лица, глаза ее расширились. Мальгин рывком обернулся. Возле его пена состоял белый кутер с номером 100, из которого выпрыгнул Шаламов, и раскачивающейся походкой направился к сидящим. В наступившей тишине вдруг заплакал в колыбели проснувшийся ребенок, заставив всех вздрогнуть. Шаламов, загорелый до черноты, буквально обуглившийся под лучами неведомых солнц, одетый в синий кокос, подошел к автоматически качавшейся колыбели, наклонился, вглядываясь в захлебывающееся плачем существо. «Спасибо за торжественную встречу, а Марсель прав. Ребенок вылитый тыклим. У Мальгина родилось знакомое ощущение, будто внутри Шаламова шевельнулся дремлющий тигр ящер. Поднял голову и обнажил клыки в предупреждающем беззвучном рычании. От напряжения заныли мышцы ног, в голове бесшумно раскрылся тугой веер необычных ощущений, лег на затылок, придав чувствам хирурга приятную тяжесть. Сработал защитник. «Дан!» сдавленным голосом произнесла Купава, протягивая руки навстречу Шаламову. «Ты жив!» «Жив, жив!» По лицу спасателя тенью пронеслось отражение грызущей голову боли, и оно снова стало гладким и равнодушным, безобычной, присущей ему мимики, отражавшей движение души и готовность к иронии и шутке. Шаламов шагнул к жене, взял ее за руки, наклонился. Вставших огромными и черными глазах «Я за тобой, Пава». Брови Купавы в недоумении поднялись. «Ты? Что ты сказал? Как за мной?» «Ты мне нужна там, в космосе. На Земле мне нечего делать. А там непочатый край неизведанных гармоний и красот не пожалеешь. Собирайся, у нас нет времени». «Ну как же?» Купава, не ожидавшая такого предложения, беспомощно посмотрела на сидевшего неподвижно ольгина оглянулась на колыбель. «С ней». Шаламов разогнулся и посмотрел на Клима. «Отвернись, мастер. Ни солнца, ни смерть нельзя разглядывать в упор», как говорил древний мудрец. «Раньше ты был деликатней». Мальгин встал, все время чувствуя ворочившегося внутри спасателя чем-то недовольного или страдающего зверя, пошел к обрыву, оставив за спиной чету Шаламовых, но все еще продолжал слышать их разговор. «Ты же болен, болен», быстро глотая окончания слов, говорила Купава. Но почему ты не хочешь лечиться? Клим все сделает, и потом мы улетим куда захочешь. А дочь куда я дену? Как я в твоем космосе буду с ней? Что я там буду делать? Кто ее воспитает? Пойми же, это глупо. Мне трудно одному. Ты поможешь мне. А с дочерью ничего не случится. Тем более, что ее можно оставить здесь хотя бы на время. Клим присмотрит. Отец как-никак. Отвечал Шаламов с корговоркой. И в голосе его появились нетерпеливые нотки. Почему ты уехала из дома сюда? Клим посоветовал. «Нет, Марсель. Он говорил, что ты погиб. Чушь! Я теперь бессмертен. Белины объелся твой Марсель. Где он?» «Я с ним поговорю. Что это ему вздумалось объявлять меня погибшим?» «Трогательная забота. Ничего не скажешь». Он на озере ныряет с подводным комплектом. «Черт, времени нет совсем. Все время висят на хвосте. Ну так ты идешь?» «Нет, Дан, не знаю. Ну как ты можешь требовать? Зачем тебе уходить с земли? Разве здесь плохо?» «Послушай, я тебя умоляю, пусть Клим посмотрит тебя. Ты же совсем больной, я тебя не узнаю, я боюсь тебя!» Купава заплакала. «О, женщина!» Мальгин обернулся. Шаламов морщась смотрел на жену, потом поднял взгляд на хирурга. «Как часто женщина, вдохновляющая нас на великие дела, мешает нам их исполнить? Ты же не сможешь ничего сделать, мастер, это выше твоих сил, ведь так?» «Не знаю», — тяжело ответил Мальгин. «Вот видишь...» Помоги уговорить ее, ведь она не хочет уходить из-за тебя, я чую. — Дан, что ты говоришь? — жалобно запротестовала Купава сквозь слезы. Оба посмотрели на нее. Мальгин, стараясь говорить проникновенно и убедительно, сказал. — Я уже давно не имею права совета, Дан, а для нее и вовсе не авторитет, как ты уже смог убедиться. — Для нее авторитет Марсель. Может, он тебе поможет? — но извини, я тоже не вижу смысла в твоем призыве. Подумай хорошенько, куда ты завешь Купаву. Ей нужен спокойный образ жизни, уверенность в завтрашнем дне, возможность воспитывать ребенка, а не опасные приключения в космосе. Не доверяешь медицине, Бог с тобой, это твое личное горе. Но не вовлекай в авантюру жену, риск ей противопоказан». Лицо Шаламова исказилось. Мальгину показалось, что на него приготовился прыгнуть громадный зверь, удивительным образом соединившийся с фигурой спасателя Одновременно под черепом родилось ощущение выросшей твердой скорлупы, отгородившей мозг от всего мира. Облик зверя побледнел, хотя и не исчез. Вспомнилось шекспировское. Не стой между драконом и яростью его. И тут Мальгин неожиданно увидел над лесом странное полупрозрачное облако, опускающееся с неба. Вгляделся и не поверил глазам. Это был орелуонский фантом, с миллионом глаз». Шаламов оглянулся, следуя за застывшим взглядом хирурга. «Смотри-ка, отыскал-таки дьявол глазастый! Слышишь, отшельник?» Из грузового люка куттера выполз черный человек, осторожно, почти по-человечески, пробуя псевдоногой почву. У Мальгина не было пси-рации, и ответа Маатанина он не услышал. Но и без того он был буквально ошарашен появлением новых действующих лиц Шаламов выслушал ответ черного человека, отмахнулся. В отличие от Маатанина, он дублировал свои мысли и звуковой речью. «Не дури, ничего с тобой не случится, потерпишь. Что значит, не можешь? Эту песню я слышу давно. Ну и что? Держал же. Ну хорошо, хорошо, мы скоро». Даниил снова поморщился, схватившись рукой за голову. Ему действительно было плохо. «Дан», — сказала Купа, выставая — «я тебя заклинаю». Пусть Клим хотя бы посмотрит тебя как врач. Шаламов окинул Мальгина горящим взглядом. Каким образом он посмотрит меня без своей аппаратуры? Напрямую, хрипло сказал Мальгин. У тебя есть еще одна обсерация. Одна есть точно. Ты же общаешься с Черным. Найду, и что дальше? Прямой синхроконтакт. Я подключусь к твоему мозгу напрямую. Мне приходилось проделывать подобные контакты во время дежурства на скорой помощи. а не боишься я ведь наполовину черный мальгин усмехнулся а ты в свою очередь не боишься зверь внутри шаламова обнажил клыки и посмотрел на хирурга ледяными глазами хорошо сказал даниил даю тебе три минуты сроку а потом мы с ней уйдем собирайся пока пава не обращая внимания на испуганный жест жены он направился к своему котору мальгин погладил купаву по плечу все будет хорошо Купава не ответила беззвучно глотая слезы ребенок перестал плакать словно внимал словам мальгина оррелоон с глазами превратился в блин и завис над черным человеком делающим осторожные попытки пощупать попавшиеся на пути дерево руками ему тоже было плохо добравшись до купавы смотревший на него во все глаза он вдруг принялся ее утешать вслух коверкая слова запиная сменяя регистр речи хотя речевого аппарата, подобного человеческому, у него не было. Мальгин пришел в изумление настолько, что забыл о своем положении. О купави и говорить нечего. Даже Шаламов был удивлен, хотя его удивление носило специфический характер. «Еще один соперник», — фыркнул он, морщась. «Надо же, разговаривать выучился. Далеко пойдешь, аккумулятор?» Черный человек замолчал, потом пополз обратно к шлюпу, бросив последнее жалобная. Прощальность. Мальгин опомнился. Подготовка к пси-контакту заняла всего две минуты. Шаламов сел в кресло пилота, Мальгин в соседнее, настраивая волю, нервные резервы, душевные силы на сопротивление первому натиску чужой пси-информации. Он почти справился со своим отчаянием, рожденным неизвестностью финала создавшейся ситуации, и старался не думать ни о чем, кроме предстоящего сеанса. Корону защитника, которую вручил ему Ромашин, он снял, вызвав понимающую усмешку Даниила. Было видно, что держится Шаламов из последних сил, хотя и старается не показывать этого. Временами его облик начинал плыть, Даниил становился непохожим на себя, чужим, вмещающим в себя десятки других типажей, и тогда дремлющий тигро-ящер в нем ощущался сильнее. «Готов, мастер?» — спросил Шаламов-Гартанна. В голосе спасателя отчетливо слышался органно-металлический клекот. «Да», — ответил Мальгин. «Держись, черный», — подумал он, совзявшись откуда-то веселой злостью и доломал отчаяние о колено. А в следующее мгновение на его голову обрушился весь внутренний мир космос, вселенная Шаламова, измученного борьбой двух психик — человеческой и маотанской. Первый взрыв эмоциональных переживаний даниила мальгин выдержал, хотя и с трудом удерживаясь на грани сознания помог опыт воля и страстное желание сделать то что до него не делал никто погружение в маатанское подсознание шаламова властно давлеющей над большей частью его внутреннего пространства было очень трудным и болезненным. черный человек психики сопротивлялся вторжению извне и выталкивал мальгина с яростью пытаясь подчинить его себе. Мальгин шел по цепи чужих знаний и ассоциаций медленно, пресекая попытки появления собственного я, сочувствие запертому в тесноте шаламовской психики черному человеку и постепенно приближая скальпель деформации биотоков к узлам информации, как бы готовя ее постепенный спуск по информационным ступенькам в свою память, и в какой-то момент остро пожалел, что Шаламов не в хирургической камере. где можно было бы вывести из его организма основные шлаки чужой информации, пользуясь благоприятным моментом. Клим уже разобрался в хаосе вспыхивающих психических состояний Шаламова. Был готов к предельной концентрации воли и психических сил, подавить центры чужой памяти и без вмешательства гипноаппаратуры, но в следующий миг ему показалось, что на голову рухнула скала. Очнулся он спустя несколько секунд. В голове гудело, сверкало, звенело. Перед глазами мельтешили какие-то призрачные лица, геометрические фигуры и цитные пятна следы памяти Шаламова. В ушах шумел прибой странных звуков, не реальных, а мысленных, потому что Малгин одновременно осознавал, что вокруг стоит тишина. Он повернул голову. Шаламова в кабине не было. Его эмкан валялся на сиденье. Голову пронзила острая, как заноза, тревога. Мальгин встал, его шатнуло, в глазах поплыло, но он заставил себя выбраться из кабины. Открывшаяся картина запечатлелась в памяти предельно ярко и четко. Купава, зажавшая рот рукой и протягивающая другую в сторону Даниила, сам Шаламов, пригнувшийся, неестественно растопырившийся, оглядывающийся на недалекие кусты, черный человек с орелуонским глазастым фантомом, ромашин в необычном блестящем шлеме и телескопических очках, выглядывающий из-за кустов, и Марсель Кзаранваль, наполовину вылезший из-за обрыва, с подводным ружьем в руках. В ушах Мальгина бесшумно лопнула пленка глухоты, и он, наконец, услышал жуткую тишину непредвиденной им драмы. Шлем на голове Ромашина был прицельно расчетным устройством Василиска, а ружье в руках Кзаранвальа говорило само за себя. не стреляйте крикнул мальгин не слыша своего голоса ромашин включил василиск гибпно луч накрыл шаламова и купаву в то же мгновение шаламов ответил на удар и даже на расстоянии в три десятка шагов мальин почувствовал силу ответного пси удара обрушившегося на игната это был уже не рычание дремлющего зверя а смертельно опасный прыжок рассвиреппевшего хищника купава и ромашин упали почти одновременно хотя клим и не понял в первый момент из-за чего упала женщина. Зато он первым отреагировал на жест к Заранвале, поднявшего ружье. дан Шаламов остался стоять в прежней позе, в полоборота к нему, словно не слышал окрика, и тогда Мальгин, чувствуя себя так, словно внутри его рвутся мышцы и сухожилия, в три прыжка достиг Заранвале и ударил его по руке. Тяжелая металлическая стрела подводного ружья на длинном лине с треском вошла под камень у ног Шаламова. Тот медленно завалился навзничь, прямой как монумент. Будто стрела обладала силой убивать, не прикасаясь. «Дан!» вот черт, почему он упал? Стрела же в него не попала!» В голове вдруг вспыхнул свет, раздались чьи-то слова. «Я ведь огонь и холод и обман. Я радугой пронизанный, туман. Кто это сказал?» Оцепенел и Мальгин смотрел, как одетый в плавки к заранваль деловито сматывает линь ружья и снова поднимает его к плечу, прицеливается. — Зачем? Что он делает? — Стой! — шепотом проговорил он. — Не мешай, слабак, а ответил Гзаранваль спокойно. — Неужели не понимаешь, Ромашин убил в нем человека, а очнется монстр? — Не смей! — на негнущихся ногах Клим загородил Шаламова. — Уйди, неудачник! — стрела ружья, угрожающе уперлась в грудь хирурга. — натворил дел, а другие расхлебывай. Ну!» Голос курьера-спасателя был все так же спокоен и равнодушен. Он верил в то, что говорил, и это дикое, циничное в данном положении спокойствие возбудило в душе Клима вулкан ненависти и жажду убийства. Прыгнув к Заранвалю, он выбил у него из рук ружье, и хотя спасатель мгновенно встал в стойку и приготовился к защите, осознанно, без удивления, он так жил, уверенный в том, что имеет право на исключительность, с первого же удара уложил его на камни, дав выход ярости и непривычному, никогда не испытанному раньше чувства мести. Остановился опустошенный, оглядывая страшную картину места боя. В разных позах на земле лежали четверо. Шаламов, Ромашин, Кзаранваль и Купава. Но из них только Купава лежала относительно спокойно, мгновенно уснув от удара гипнолуча Василиска да еще дочь Дарья в люльке. И Мальгин вдруг с ужасом понял, что никогда не был и не будет свободен и всегда будет зависеть от взгляда, слова и жеста этой женщины, а его встреча с корой всего лишь слабый протест души, попытка обрести смысл жизни и выйти из заколдованного круга несчастливого бытия, куда он запер все свои мечты и чувства после ухода жены. Какие же силы потребуются ему чтобы и после этих событий остаться для всех человеком «да». Где найти эти силы и кто поможет ему? Не Корой, и не Купава, и не Джумахан. Снова одиночество? Если можешь, отче, чашу эту мимо пронести». Мальгин постоял немного на подгибающихся ногах рядом с Шаламовым, глядя на его разгладившееся спокойное лицо, неуловимо схожее и с лицом Прохора Жостого и с Весентой Ароса и Ромашина, и многих других людей, кто был знаком со спасателем. Вспомнил о куторе. Еще можно было попытаться спасти Шаламова, как и Ромашина. Мозг начнет умирать минут через двадцать, и за это время можно было доставить их обоих к метро. Клим поплелся к кутору, будто во сне раздвигая руками воздух, ставший плотным, как вода. И тут над лесом сверкнули бесшумные молнии скоростных машин. С неба на берег озера посыпали спинасы и нефобезопасников с мигающими лампами предупреждения. Хирург остановился, рыхлый, как бы набитый ватой, опустошенный до предела, до нежелания жить. Из севших машин выскакивали люди в белых кокосах. полные аварийная обойма. Тридцать одна душа. К амульгину подбежал Лондон. — Черт возьми, что здесь произошло, Клим? Неужели Ромашин был прав? Опоздали? — Извините, Майкл. пробормотал Мальгин, прислушиваясь к себе. Внутри его вдруг проклюнулось странное ощущение безмерной пустоты, в которой начали вспыхивать искры звезд, сначала редкие, тут же гаснущие, а потом поднарастающие, роями и облаками. И каждая звезда превращалась в строчку информации, в понятия которых Мальгин до этого не знал. В нем заговорила память Шаламова. «Что с вами?» донесся сквозь глухой шум колоссального поля информации голос лондона господи прошептал мальгин поднимая глаза на поддерживающего его под локоть начальника отдела безопасности помогите мне клим шагнул к оплывшему телу черного человека уперся в него плечом помогите втащить его в кутор быстрее зачем я знаю что это такое Маатани — неразумные существа в полном смысле этого слова. Они действительно аккумуляторы, причем не только информации, но и энергии. Правы были эксперты. Миллиарды лет назад их хозяева пришли из иной вселенной по струне первичных серых дыр, соорудили орелуох и стражи горловины. Страж — это центральный узел перехода обратно в тот мир, хотя к настоящему времени он почти зарос. Все это не суть важно. Помогайте. Лондон очнулся и дал неслышимую команду. Трое оперативников бросились к ним на помощь, приволокли универсальный антиграф для транспортировки негабаритных грузов, взгромоздили на него тушу Маатанина и впихнули в чрево Кутера. Остановились, и глядя на Мульгина. Хирург, запыхавшись, повернулся к Лондону. «Майкл, эта машина поднимет меня только километров на двадцать. Дальше нужен драккар или десантный кок, без экипажа». Пусть встретит меня по пеллингу на выходе из стратосферы. Спасайте Ромашина, еще успеете. Лондон остановил его. Что вы хотите делать? Черного надо немедленно убрать подальше от земли. Тысячи лет он аккумулировал энергию, и теперь внутри его адова пропасть. В идеале было бы хорошо отправить его в горловину. Он туда и направлялся. Вез готовую к употреблению продукцию вместе с собой. Но Дан вытащил его обратно, не ведая, что вытаскивает опаснейшую из бомб. Я думаю, что вы не правы, он знал, кого возил с собой. И последнее. Мальгин не имел желания спорить, чувствуя головокружение. На тот случай, если я не успею. Матанские проникатели — это нечто вроде передвижных роддомов, предохраняющих черных от спонтанного энергоизвержения. Поосторожней с ними, если встретите. Я пошел. До встречи, Майкл. Стойте. Лондон отстранил Мальгина твердой рукой. Это уже не ваше дело. сел в кабину. «Всем продолжать работу в прежнем темпе. Ромашина и Шаламова в клинику. Калина, три девятки в эфир». Бластер бесшумно вошел в пас кутер свечой рванул в небо. За ним тенью скользнул миллионноглазый орелонский призрак. Мальгин, опустив руки, смотрел им вслед, постарев сразу на сто лет. Взмолился в душе. «Господи, если ты человек, не дай им взорваться». ни кара невидных, ни слабых, ни сильных, а с недобрыми мы справимся сами. Подожди немного. Кто-то тронул его за плечо. Раз, другой. Клим повернул голову. Рядом стоял Джума. Очнись, мастер. Кажется, наша работа еще не завершена. Хан смотрел за спину хирургу. Мальгин оглянулся. Шаламов пытался встать, царапая землю руками, не обращая внимания на обступивших его людей. Встал. Оперативники попятились. Внезапно Мальгину показалось, что воздух вокруг странно загустел, завибрировал, навалилось жуткое ощущение навиши над всеми горы. В ушах поплыл звон гигантской, готовые лопнуть струны. Шаламов повернулся к ним, и на Мальгина сквозь маску человеческого лица взглянула иная вселенная.